Глава седьмая. Сюрпризы. До номера мы шли молча. Элиас всю дорогу по-хозяйски обнимал меня за талию и едва заметно скользил пальцами по животу, этим почти невинным касанием смущая меня. Едва R-17 скрылся за дверью дорогого пентхауса, гостиная которого была отделана в изысканных бежевых и ванильных тонах, первым не выдержал Дэвиан. — Что это было за показательное выступление? — озвучил мои мысли полукровка, забрав меня из объятий блондина. — Кстати, сам Элиас не спешил меня отпускать. — Похоже, заботиться о безопасности нашей семьи предстоит именно мне. Я смотрю с логикой, у вас обоих нет особой дружбы. Совершенно по хмыкнул блондин, вызывая мое возмущение. Дэйв тоже сжал огромные кулаки до побелевших костяшек. «Мы пока тоже особой рассудительности в твоих действиях не заметили. Сначала ты рычал на Рейну, пока мы летели сюда, а потом устроил это занимательное шоу перед администраторшей. К чему было вообще перед ней оправдываться?» — огрызнулся Дэйв. Тем временем блондин прошелся по номеру, понюхал содержимое красивого голубого графина из резного стекла и плеснул себе в бокал какой-то кроваво-красной жидкости. Дэйв подвел меня к дивану, предлагая сесть. А потом тоже прошел к столу, наполнил два фужера и передал один из них мне. Сам полукровка присел рядом. Элиас, заметивший эту заботу, снова хмыкнул и закинул ногу на ногу, а потом все же соизволил ответить на вопрос Дэйвиана. «Ну, хорошо. Давайте порассуждаем вместе. Будем пользоваться коллективным разумом, раз индивидуальный настолько ограничен, что...» Нарывался и дальше Элиас, но тут уж Дейв не выдержал, и со скоростью, которой лично я не ожидала от такого крупного мужчины, он стремительно подлетел к Элиасу и поднял его над креслом за дорогого серого пиджака. — Еще раз позволишь себе в подобном тоне обращаться к нашей жене, и я сломаю тебе ребра! — тихо, почти шепотом сказал Дейв, но в оглушительной тишине гостиной его слова прозвучали достаточно громко. «Ладно, я погорячился. Не хочу сейчас с тобой драться, хотя будет интересно как-нибудь позже устроить спарринг. Простите меня оба. Когда я не в духе, то бываю резок в выражениях. Можете считать это профессиональной деформацией», — уже без раздражающей язвительности произнес Элиас. Дэвиана он совершенно не боялся, несмотря на свое незавидное положение в данную секунду, и все же предпочел замять конфликт. Полукровка не спешил отпускать Элла, но тут вмешалась я. «Дэйв, нам правда нужно спокойно поговорить?» Вкратчиво обратилась я к первому супругу. Великан медленно усадил блондина назад в кресло, а потом вернулся ко мне на диван. «Хорошо, начнем сначала», — устало выдохнул Элиас и потер ладонью тыльную сторону шеи. По правилам организации и работы гостиниц и отелей в местах общего пользования ведутся круглосуточные съемки. Использовать записи работники заведения могут почти свободно, уплатив лишь незначительный штраф за нарушение личных границ клиентов. Думаю, что и прессу, и твоих родственничков весьма заинтересовал бы тот факт, что ты не спешишь сблизиться со своими супругами. Ты же не думаешь, что Дерума так быстро смиряться с потерей целого состояния? – поведал нам блондин. Сразу стало как-то неуютно. Я стала озираться по сторонам, выискивая видеоботов, но это было изначально бесперспективным занятием, ведь камера могла быть замаскирована под любой предмет интерьера. Дейв тоже обеспокоенно завертелся рядом. Успокойтесь, устанавливать наблюдение в номерах противозаконно. Ни один уважающий себя отель на такое не пойдет. А это все же одна из лучших гостиниц Калвеи», — оборвал наше метание Элис. «Откуда тебе это известно? Кем ты работаешь?» — спросила я. «Неприятно, правда? Вот чтобы не попадать в такое положение, когда не знаешь, кто рядом с тобой, сначала надо знакомиться хотя бы с теми, с кем предстоит прожить всю жизнь. Впрочем, тебе уже поздно исправляться, супруга». «У тебя есть мы», — отсолютовал мне бокалом блондин и глотнул напиток, довольно прищурившись. Элиас был прав, и мне стало стыдно. Чтобы скрыть собственное смущение, я тоже попробовала незнакомую бордовую жидкость с терпким, но приятным вкусом. «Ты так и не ответил на вопрос Рейны», — напомнил Дэйв. «Я служу дознавателем в службе внутреннего контроля правоохранительных органов», — порадовал перспективами новых неприятностей Элиас. «Блин, это же надо было так влипнуть!» Но тут у меня тоже появились вопросы. «Биара и Амелия в курсе того, кем ты работаешь?» — уточнила я. Зная любовь своих родственничков к опасным авантюрам, я была удивлена тем, что моя кузина решила связать свою судьбу с таким мужчиной. Конечно, Элиас был очень хорош собой, но его невыносимый язвительный характер и опасная работа смущали и очень сильно. Невмерно наблюдательный блондин усмехнулся, но ответил. Они были осведомлены. Не могу сказать, что твою тетю я полностью устроил в качестве кандидата, но мы пришли к соглашению. Я должен был оставить службу и заняться семейным бизнесом, а точнее вести службу безопасности компании клана Деори. Я скрипнула зубами от злости на родственничков, но удержалась от комментариев. К Элиасу у меня было еще сотня вопросов, но сейчас хотя бы ради вежливости нужно узнать, чем зарабатывает на жизнь мой первый супруг. — Дэйв, а ты чем занимаешься? — спросила я, обращаясь к полукровке. Дэйвиан даже как-то смутился, а вот Элиас громко рассмеялся, в очередной раз вводя меня в ступор своей реакцией. То есть ты правда не знаешь ничего даже о Дэйвиане Дэаше? — С какой из лун ты свалилась на нас, Рейна де Ори? — озадачил меня блондин. — Что еще не так, шес? Я убью Иги с ее несвоевременными советами.